Глава двенадцатая С задержанным разговаривал сам Рудкевич. — Ну, Андрей Гаврилов, сын, плохо в Сибири-то? — Нормально. Сибирь ведь тоже русская земля. — А чего ж побег-то оттуда? — По Невскому соскучился. — Ну, теперь долго будешь скучать-то. Посидишь, пока суд приговор не вынесет за побег. потом опять этап до Сибири, потом сибирская тюрьма на годик и опять ссылка да и за липовые очки. Статья отдельная в уложении есть. Липовые очки. Поддельный паспорт. Жаргонное. Поскучаю, куда деваться. Ну да, поскучаешь. Да и тяжеловато зимой этапом-то Холодно, голодно. А хочешь в столице остаться? Сгорел так сгорел, сцыкали меня, ваши взяла. Только я парень фортовый, думаю ухрять опять удастся. Сцыкали, поймали. Ухрять, совершить побег, жаргонное. Может удастся, а может не удастся. Серьезным ты людям дорогу перешел, Андрей Гаврилович. Ох, серьезным. Я за собой косяков не знаю. А если и есть, то за них мне не перед вами фараонами ответ держать. Чего в центовке предъявят, зато и отвечу. Центовка. Тюрьма. Жаргонная. До центовки-то еще надо бы надобраться. Видишь, мы с тобой не в сыскной разговариваем, а на приватной квартире. И как ты сюда зашел, никто не видел. И теперь только от тебя зависит, уйдешь ты от сель на своих ногах или нет. Я же говорю, серьезные люди за мной стоят. Бабкин беспокойно заерзал, сообразил, что как-то не так проходит его задержание, отличается от всех предыдущих и отличается в плохую сторону. Рудкевич меж тем, продолжал, всего я тебе естественно сказать не могу, только намекну. Но ты парень не глупый. — Сам допетришь. — Нельзя без спросу такие клубы открывать, в котором ты сейчас служишь. И спрашивать надо не у околоточного и не у пристава, а... Чиновник для поручений поднял вверх глаза. — Понял. И потом я же тебе предлагаю не против хевры мне помогать, а против фраеров, за которых тебе общество никогда ничего не предъявит. Ты мне оказываешь услугу, а тебе за это ничего плохого не ни от братвы, не от ментов, а наоборот только хорошее. В общем, я тебя долго уговаривать не буду. Ну, а если есть желание за добро фраеров потерпеть, воля твоя. Хевра. Воровское сообщество. Жаргонное. Бисмарк с полминуты переваривал услышанное, а потом спросил: да Чего делать-то? «Вот это разговор! Ничего особого! В назначенный час откроешь засов на двери, и все! А после этого беги куда хочешь, только чтоб глаза мои тебя не видели! А я и про тебя забуду, и про твое новое имя-отчество, что вот образом от тебя виде прописано, будешь по Невскому или Тверской ходить, пока другие не поймают!» Задержание удалось на славу. В половине первого ночи, когда игра была в самом разгаре и в притоне собралась с две дюжины гостей, Петровский заглянул на кухню, незаметно кивнул Бабкину и ушел. Через десять минут Бисмарк открыл дверь черного хода и побежал на улицу, чуть не сбив с ног поднимавшегося по лестнице полицейского. В квартиру ворвались трое городовых Быков, Тоша и Кунцевич. Городовые подбежали к дверям парадного входа, положили на пол оторопевшего охранника и открыли двери. В квартиру сразу же зашли Рудкевич и Алексеев в сопровождении еще троих городовых. Чиновник для поручения язычным голосом крикнул. «Господа, прошу всех оставаться на местах. Проверка документов». Сразу хочу предупредить всех, кто будет сопротивляться до утра, как минимум закатаю под шары. Тех же, кто будет вести себя разумно после проверки и краткого опроса, отпущу на все четыре стороны. Уложением никакого наказания за участие в азартных играх не предусмотрено, к сожалению. Я надеюсь, господа, вы будете благоразумны. Закатать под шары здесь будут содержать в арестантском помещении при полицейской части. Кунцевича посадили писать протокол, остальные надзиратели стали проверять документы у собравшихся и записывать их показания. Находившиеся на столах деньги были тщательно пересчитаны, упакованы и опечатаны. В доме изъяли все карты, которые сложили в большой саквояж и тоже опечатали. Одну колоду Рудкевич долго вертел в руках и внимательно рассматривал. А карты-то не казенные выделки, уж больно хорошо сделаны. Наверное, германская работа или французская. Примерно через час-полтора квартира опустела. В ней остались только Рудкевич, надзиратели и Диксон. Чиновник для поручений сел в кресло у камина и закурил. Быков сказал надзирателям. «Давайте-ка, ребята, дуйте в сыскную. Мы с Эдуардом Амброзиевичем сами справимся». Следующим утром Митя выдал Кунцевичу сто рублей, его долю во взысканном с Диксона штрафе, и сообщил, что Катиным хахалем оказалась титулованная особа. Некто барон Владимир Рейсман. старший конторщик русского для внешней торговли банка. Он частенько заходил к Диксону поиграть и был весьма невезуч. В результате розысков, естественно, скрыв ненужные подробности, доложили Ващинину. Тот связался с Кобыльским, и дело вернулось в официальную колею. По сведениям адресного стола, барон был прописан в столице в доме 44 по девятой линии Васильевского острова. в квартире жены лекарского помощника Миллера, напротив того дома, где сыскные не так давно допрашивали Бисмарка. Как показала проверка, барон приспокойно жил по указанному адресу.